Часть вторая. Посвященные. Рейна. Вчера. Прошел ровно год с тех пор, как они в шестером ступили на порог особняка Александрийского общества. Им расплывчато пообещали силу, знания всего мира под одной крышей, престижную жизнь и вишенку на торте – доступ к величайшим тайнам вселенной. Всего-то и надо, что дотянуть до посвящения. Один год за которой они изменились, перестали быть прежними, став вместо этого единым целым. Шестеро необратимо превратились в одного. Или же нет? Оглядев раскрашенную комнату, Рейна подумала, сколько продержится их союз. Не дольше часа, наверное. Стоило в комнату тихой поступью войти так называемому хранителю, Атласу Блейкли, и молча посмотреть на них, как атмосфера изменилась. Рядом с Рейной, как всегда, переминался с ноги на ногу Ника де Ворона. Он взглянул на Атласа и сразу же отвернулся. За спиной у них хандрил Тристан Кейн. Париса Камали, за которой Рейна следила краешком глаза, сохраняла безмятежное выражения лица. А вот Нова делал вид, будто Атласа не замечает. Стоял себе в стороне, Задумчиво выпейте подбородок. «Думайте о том, что будет дальше, как об игре», — предложил Далтон Эллери и следователь в очках, который, словно привратник, готовил их к посвящению. Он кивнул Атласу, а после снова обратился к пятерым выжившим, которые стояли в ожидании у книжного шкафа. Далтон указал на центр комнаты. Всю мебель, кроме пяти стульев и столового гарнитура, убрали стулья расставили кольцом на расстоянии нескольких футов друг от друга, лицом внутрь. Пятеро выживших свыклись с потерей шестого товарища, но все еще не могли относиться к ней равнодушно. Как старая боевая рана болит в непогоду, так шум и суета, которые когда-то разводила Либи Роуз, наполняли повисшую тишину призрачным эхом, невысказанной тревогой, существующей только в их клятвах. Отсутствие Либи Ощущалось в ритмах дома, в пульсации где-то под половицами. «Вы дошли до этого момента», — продолжал Далтон, выходя в центр. «Когда проверки закончились, ни о зачёте, ни о провале речь не идёт. Однако у нас есть моральное обязательство предупредить вас. То, что ваши тела не пострадает, не гарантирует комфортного прохождения церемонии. Возможен любой исход» произнес он заключение, кроме смерти. Ника неуютно поёрзал, отрестан напряг скрещенные на груди руки. Париса скользнула взглядом в сторону стоящего у двери Атласа, его лицо выражало всё те же заботу и учтивость. Или нет? Возможно, Рейни не просто казалось, однако лицо хранителя чуть больше стало похоже на каменную маску. Маску истинного смотрителя. «Возможно, любые исходы?» — переспросил в наступившей тишине Калум, выразив общее недоумение. «То есть мы не умрем, но есть шанс, что проснемся в теле гигантского таракана?» «Жука!» — пробормотала Рейна, однако Калум пропустил это мимо ушей. Отсылка к повести Франца Кавки «Превращение», главный герой которой... «Однажды просыпается в теле гигантского насекомого». «Такие исходы нам пока неизвестны», — ответил Далтон. «Но технически это возможно». Настроение будущих посвященных вновь неуловимо переменилось. Чувствуя потенциальный разлад, Ника взглянул на Рейну, а потом сказал. «Посвящение открывает особый доступ? Так? Мы все сюда пришли добровольно». Он говорил, не обращаясь ни к кому конкретно, но перед тем, как обернуться к Далтону, ненадолго задержал взгляд на Атласе. Непознаватели ли добавлять фактор устрашения?» «Это скорее предупреждение», — уточнил Далтон. «Есть еще вопросы?» И не один, — подумала Рейна, — однако Далтон не спешил откровенничать. Тогда она украдкой глянула на Парису, единственного человека, который сразу уловил бы подвох. Париса держалась беззаботно. Не то чтобы у Рейны имелась привычка дёргаться, но если уж Париса ни о чём не тревожится, то и она не станет тратить время на страх. «Церемония посвящения требует, чтобы вы покинули этот план», — продолжал Далтон. «Тяжесть вашего перехода определяется за вас. — Все будет происходить у нас в уме? — угрюмо спросил Тристан. У Ника дернулся глаз. С тех пор, как Париса астрально погибла от рук Калума, перспектива работы с иллюзией вызвала у всех отропь. У всех, кроме как это не иронично, самой Парисы. Далтон не спешил с ответом. — Нет, — сказал он наконец. — Но вместе с тем... «Конечно, да». «О, ну отлично», — в полголоса сказал Ника Рейни. «А то я уж испугался, что он нам ничего не объяснит». Не успела Рейна ответить, как Париса осторожно полюбопытствовала. «Чем именно мы занимаемся на астральном плане общества?» «И нет, он не даёт мне преимуществ», — нетерпеливо добавила она, предупреждая вопросы товарищей. «Если есть какие-то ограничения...» «Они распространяются и на меня», — пояснила Париса для Рейны, хотя вряд ли об этом подумала только она. «То, что астрал — моя вотчина, не даёт мне хоть какой-то значительной форы». Рейна отвела глаза, но подумала в сторону Парисы. «Какие мы нежны!» Мне твои обвинения по боку», — чопорно подумала в ответ Париса. «Но мои мысли тебя почему-то волнуют». На это Париса уже отвечать не стала. Зато Фикус в углу комнаты не сдержался и хмыкнул. «Концепция вашего посвящения?» «Не тайна», — покашлив, — сказал Далтон. «Какая прелесть!» — проворчал Тристан. «Это что-то новенькое». «Это лишь симуляция», — закончил Далтон. «Внутри симуляции вы столкнетесь с кем-то из вашего класса, с вашим представлением о нем». Он помолчал, оглядывая лица, выражение которых разнилось от подчеркнутого равнодушия, калум, до смирения и нерешительности. Ника, если кто-то из остальных испытывал хотя бы тень тревоги, то показывать это не спешил. Атлас, в свою очередь, скромно погладил подбородок. Странно, но его костюм сегодня как будто сверкал чистотой ослепительной прежнего предельно отутюженный, словно бы на показ. Или же это была просто игра света? «Никто не проверяет, как вы усвоили материал», — добавил Далтон. «Это вообще не проверка. Так, формальность. Весь прошедший год вы изучали материал по программе и скоро получите право просить у архива все, чего бы ни требовали от вас пути познания». В предвкушении судьбоносных перемен по спине Рейны побежали приятные мурашки. Для вас, как для посвященных членов общества, откроется доступ к содержимому библиотеки. Вы сможете пользоваться им и сами делать вклад по желанию до тех пор, пока не выполните свои обязательства перед архивами. Своё место здесь вы заслужили, но каждый мост имеет два берега. «Перейдите с одного на другой». Он извлек папку из пустоты, словно поймал ее на лету. «Первыми идут самые молодые. Начнем с мистера де Вороны». Он посмотрел на Ника и тут кивнул. Ника всегда и везде шел первым. Это была его привилегия, его природа. Он рвался вперед, очертя голову, ибо иначе не мог. Теперь, когда пропал противовес в лице Либби, Ничто не сдерживало его безрассудство. Он остался совершенно без тормозов. Впрочем, баланса лишился не он один. Без Либи Роудс слегка изменился весь класс. Ведь она, пусть они того и не сознавали, служила в их коллективном сознании таким моральным стопором. Ей всюду нужно было вставить «а вдруг?» «А вдруг это случится?» «А вдруг что-то пойдет не так?» А вдруг кто-нибудь пострадает? Последствия ее исчезновения из-за коллективного организма будто постепенно усугублялись, подобно развитию скрытой инфекции. Разумеется, они могут дальше существовать и без нее, но со временем потеря сказывалась бы все сильнее. Медленное внутреннее кровотечение, интоксикация почек, крохотный прокол в здоровом, казалось бы, легком. рок Рок-рок. Вздохнул чахлый папоротник, слышать который могла пусть и против желания одна только Рейна. А «Ладно», — шагнул к Далтону Ника. «И куда я отправлюсь?» «Никуда. Садитесь». Далтон указал на стулья и подвел Ника к тому, который располагался примерно на отметке 12 часов. «Теперь остальные», — пояснил Далтон, — «по порядку. Все заняли места». Справа от Рейны расположился Тристан, справа от него Калум, дальше Париса. Ника замыкал кольцо, оказавшись слева от Рейны. На краткий миг Крока хватило напряжение, словно нечто вот-вот обрушится на них с потолка или набросится, вырвавшись из-под пола. Но ничего такого не произошло. растение в комнате ершистой зевали, Атлас устроился у книжных полок вне поля зрения Рейны, а Далтон занял его место позади Ника с планшетом в руках. Ника поёрзал и взглянул на Рейну, а потом мельком себя за спину. «Ну и что конкретно мне...» д... «Начали!» — оборвал его Далтон. В то же мгновение будто чиркнули спичкой или щёлкнули выключателем. Голова Ника упала на грудь. Воздух затрещал, как от разрядов статического электричества, когда из его обесточенного тела скользнула не то волна энергии жизни или магии, не то самая его суть. Кожа у всех покрылась мурашками, волоски на руках и затылках приподнялись. За какие-то секунды необузданный ток сконцентрировался и принял осязаемую форму прозрачного облачка, Потом сгустился, и в центре круга резко возник призрачный образ Ника. С собой он принёс собственное видение раскрашенной комнаты вместе с прежней расстановкой мебели, которая наложилась на помещение. Стол у книжных полок и диван напротив камина. Четырёх одноклассников и двух распорядителей он словно не видел. В его проекции был полдень, и солнце висело в зените, В окна содернутыми шторами влетали волны горячего воздуха. Стояла ясная погода, не то что летняя дождливая серость физической реальности. Краем глаза Рейна видела, как Тристан подался вперед. Уперев локти в колени, он взирал на происходящее со смесью тревоги и отвращения во взгляде. «Мы все будем наблюдать, как посвящают других?» «Да», — ответил Далтон, — и в тот же миг напротив проекции Ника появилась призрачная форма Рейны. Ника склабился. «Отлично!» — сказал он, и взмахом руки убрал всю мебель в своей версии комнаты. Как всегда, когда Ника творил свою магию, никто не успевал ничего разглядеть. Просто раз — и мебель уже стоит по периметру комнаты, словно так и было с самого начала. Ника протянул руку к проекции Рейны, Так они начинали каждый свой дружеский спарринг. И даже сейчас, спустя год, этот жест знаменовал начало поединка. Париса по ту сторону прозрачной картинки закатила глаза. «В чём дело?» — сердито подумала Рейн. Париса взглянула прямо на неё. «Если бы я хотела посмотреть, как вы двое ребячитесь, давно бы это сделала». Но не успела она закончить свою мысль, как проекция Рейна уже атаковала Ника ударом в голову. Ник едва ушел в развороте и сам сделал выпад, проверяя расстояние. Настоящая Рейна ждала бы такого хода, да и сама бы, наверное, поступила так же. А вот ее проекция уклонилась, как будто Ника бил всерьез. Она слишком низко опустила руки, и он слегка чиркнул ее кулаком по щеке, как бы говоря. «Не забывай двигаться». Проекция Рейны выдала серию одиночных прямых ударов. Один, два, три и, наконец, четыре. Последний Ника парировал, выведя Рейну из равновесия, и сразу же нанес ей хук в висок. А она, вместо того, чтобы уйти под руку, поспешила выставить блок. «Зря», — подумала кривясь настоящая Рейна. «Полностью смягчить удар не удалось». Противники кружили на месте, проверяя друг друга. Ника шагнул к Рейне, а потом, когда она купилась на уловку, легко ушел от ее хука и ударил по почкам. Рейнов вслепую отмахнулась, задев лишь мочку его уха. Ника засмеялся. Проекция Рейны нет. парисов вдруг села ровнее и нахмурилась. «Что тебе вдруг стало интересно, стратегия боя?» презрительно подумала в ее сторону Рейна. Атласа она не видела. Его скрывала одна из книжных полок. Но возникло чувство, что и он насторожился. «Я тебя умоляю», — раздраженно подумала в ответ Париса. «Дело не в драке. Просто ты, как обычно, упускаешь главное». Что тут высматривать? То же самое она могла наблюдать сколько угодно и в реальной жизни. Однако, будь у нее выбор, Не стало бы. Следить за собой в бою страшно неловко хотя бы потому, что так ты видишь все свои слабые места. А сейчас, в присутствии посторонних, ошибки оказались особенно выпуклыми. Ника двигался плавно и непринужденно, кружил по собственной орбите в легком, раскованном ритме. Его нельзя было застать в одном месте дважды. Рейна, напротив, казалась грузной и неповоротливой, Это этаким утёсом, который словно подтачивали приливы Ника. Рейна невольно стала отводить взгляд и при этом заметила, что Париса по-прежнему пристально наблюдает за проекцией. «Да что в этом такого интересного?» — сварливо спросила Рейна, и Париса посмотрела на неё через проекцию, не менее раздражённая тем, что приходится отвечать. «До сих пор не поняла. Это он тебя такой видит?» — сказала она в голове Рейн. В этот момент она как будто ненароком стрельнула взглядом в сторону Атласа, однако по-настоящему ее занимала именно проекция Рейны. И вот это то сейчас сильнее всего приводила в замешательство настоящую Рейну. «Если Париса смотрит на тебя так внимательно, это не к добру». Фикус в горшке согласился. «И что?» — подумала Рейн. — А то, что, во-первых, нам никто не запрещал колдовать, но Ника не пускает в ход магию, как и его версия — тебя. Париса мельком улыбнулась. — Во-вторых, не знаю, заметил ли ты или нет, но он, похоже, совсем не считает тебя опасной. — И что? — повторила Рейн. — В том году нам дали задание убить кого-нибудь, и мы лишь недавно выбрали жертву. Париса покосилась на приплясывающего Ника. «Разве так ведет себя тот, кто видит в тебе угрозу собственной жизни?» Проекция Рейны пошатнулась, угодив в очередную ловушку, повелась на ложный выпад джебом и пропустила хук. Жесткий кросс правой и не заставили себя ждать. Последний Рейна заблокировать не смогла. Все это были ошибки, причем ее собственные, те, что она уже совершала. «А, вот ты и заметила, наконец!» С большим нездоровым удовольствием подумала Париса. Ее замечания, как ни старалась их заблокировать Рейн, пробивались в голове белым шумом, треском статических помех. «Он считает тебя уязвимой и тут же куда насмешливей, слабой!» Рейна со злостью заставила себя ни о чем не думать, вызвав в памяти приставочную мелодию из рекламы зубной пасты «Бич телевидения ее детства». Улыбка на лице Париса сменилась гримасой типа «Туше, гадина!» и мысли этого диванного психиатра потекли в другом направлении. Проекция Рейны тем временем ушла от правого кросса Ника и ответила парой несильных джебов. Впрочем, Ника парировала их серии ударов, полностью отразить который. У нее не хватило скорости. Настоящая и раздраженная Рейна старалась сохранять равнодушный вид, но поняла, что Париса не единственная, кто следит за ее реакцией. Калум украдкой смотрел на нее, долго, пристально, изучающе. Что сейчас творилось с ее чувствами? Обычно Рейн подобными вопросами не задавалась, считая себя человеком неэмоциональным. Раздражение, злость, нетерпеливость — не в счёт. По её личной эмоциональной шкале Рихтера это просто комариный писк. Но сейчас она худо-бедно различила какое-то неудобство, будто боролась с чем-то. Не со страхом, и не с тоской, и уж точно не с чувством, что её предали. Париса сколько угодно могла демонстрировать своим видом, будто понимает все нюансы психики человека. Однако тут она все же не угадала, хотя и была близка. В отличие от некоторых, а именно Либби, Рейна не поддавалась капризам души вроде чувства беззащитности и знала, что Ника не считает ее слабой. Ника, разум которого напоминал безбожно захламленный чердак, Вообще ни в ком не видел противника настолько опасного, чтобы пытаться его уничтожить. Такая беззаботность притягивала, но вместе с тем и отталкивала, так как не отличалась от самоуверенности. Обижаться на это мог лишь тот, кто в принципе не понимал Ника. Обращать внимание на его заносчивость значило показать эмоциональную уязвимость попусту тратить время свое и его. И вместе с тем... Ника считал Рейну предсказуемой. Думал, что ее уровень высок, но до его планки не дотягивал. И, если честно, в оценке Ника не ошибся. В некоторых дисциплинах, той же физической магии рукопашной, Рейна правда уступала. И что? Выше головы она прыгать не стремилась. В общество ее привела жажда знаний, а не престижа. Думала ли она, что если не проявлять свои таланты чётко, другие решат, что их у неё нет? Да. Но если речь шла о Тристане, Калуме или Парисе, это не имело значения. От них Рейна свои способности скрывала намеренно и вполне успешно. С Ника получилось не так хорошо. Но он-то проводил с ней куда больше времени. Неужели он не сделал выводов? Рейна не к месту вспомнила один случай — Чаепитие с бабушкой после одного особенно неудачного ужина с матерью. «Придет день, и тебя заметят», — заверила Рейну кроткая бабуля, которая частенько бормотала что-то впопад «Придет день, и они увидят в тебе тоже, что и я». «Мама! Мама!» С сомнением уточнил из угла папоротник. Рейна невольно согласилась. «Мать Рейны, о которой та почти не вспоминала и никогда не рассказывала, была средней из трёх сестёр и двух братьев. «В молодости умела хлопот доставить», — говорила бабушка, будто пересказывая сюжет какого-нибудь сериала, а не события жизни родного ребёнка. Бабуля, эксцентричная и необычайно добрая женщина, не желала, чтобы из-за одного небольшого проступка судьба дочери пошла под откос и проявила, как могло показаться, великодушие. Забрала Рейну к себе. Через год или два мать Рейны выгодно вышла за смертного предпринимателя, чья семья нажила состояние во время бума электроники, уступившего затем место эпохе техномантии. Для Рейны он оставался просто предпринимателем, человеком без имени и жизни за пределами работы, не отцом а просто тем, кто женился на ее матери. О том, что Рейна живет с тещей, он знал лишь потому, что активно интересовался патчерицей. Сначала он принял ее за ребенка-прислуги, которым можно помыкать. «Какая ирония!» — частенько думала Рейна. «Должно быть, разговор у предпринимателя с женой состоялся непростой. А, возможно, мать женщины неразговорчивой и вовсе ничего ему не ответила». Она производила впечатление человека, который многое видит и о многом молчит. Как бы то ни было, предприниматель все же выяснил, кто такая его пачерица на самом деле. Ведь именно он стал приглашать ее на ежемесячный ужин в семейном кругу. К тому времени они с матерью Рейны обзавелись собственным потомством, однако их отпрыски пошли в отца. Родились смертными и обделенными силой Рейны. Предприниматель не был злым человеком. Он принимал деловые звонки за столом, но голосы не повышал. Он был просто очень-очень прозрачен. За ужином, прежде чем перейти к теме натурализма, сначала хвалил каллиграфию Рейми и прилежание в школе, пока ее мать гоняла еду по тарелке и придерживалась своей обычной привычки вообще ничего не говорить. Как бы там ни было, Мать Рейны скончалась за два года до смерти бабушки, когда Рейне исполнилось четырнадцать. В последний путь ее проводили как примерную жену и мать. Только не для Рейны, которая неприметно устроилась в заднем ряду и никто не спрашивал, кем она кому приходится. Свою мать Рейна знала плохо, но не сомневалась, что надгробная речь знаменует очень печальный итог жизненного пути А покойной только и сказали, что она добилась успеха на двух местах работы. И ни слова о том, что она, к примеру, фальшиво пела в душе, шарахалась от садовых змей, как нормальный, живой человек. Вскоре предприниматель женился снова, жизнь, как водится, продолжалась. Воспоминания зыбучим песком затягивали в свою пучину все глубже, не давая сбежать. Из подсознания всплыл еще эпизод настолько омерзительный что рейна вздрогнула незадолго до визита атласа крейне в кафе заглянул предприниматель он увлеченно распекал кого то по телефону и за этим занятием совершенно не узнал рейну хотя много лет до того регулярно умоляла встречи его можно было понять последний раз они виделись десять лет назад и все же рейна оценила иронию судьбы Многие годы раз в месяц предприниматель сидел напротив Рейна за столом ее матери и притворялся, будто пачерица ему интересна. А за несколько недель до этой случайной встречи даже отыскал ее бывшую соседку и попросил номер телефона, который спустя час времени и покупку Рейной нового гаджета уже сменился. Однако в тот день... Предприниматель упоённо ругался с каким-то иностранцем, с трудом произнося его имя. «Он уже проделывал это и проделает снова!» кричал предприниматель, будто не видя Рейны и кофе, которые она принесла. В тот момент она была лучше невидимки, празднуя особенно горькую победу, когда подтверждаются твои худшие догадки. Это её прозрачность стала доказательством того, что всё было именно так, как она думала. Рейна всегда знала, что предприниматель интересуется ею неспроста, и встретиться ему хотелось отнюдь не потому, что он тосковал по ней или её изящной каллиграфии. По той же причине Лилии в доме матери сторонились его, когда он ел. В детстве Рейна думала, что такая цветочная реакция — это лишь проявление её собственной неприязни к предпринимателю — Но кое-что в его поведении в тот день заставило ее пересмотреть свое детское отношение. Только не к нему, а к его делам. Он был разрушителем. На детские переживания Рейны будто наложили проясняющую тонкую пленку, меняющую фокус. Ретроспективы с ее оттенками сепии неотвратимо указала на тонкий слой чего-то вроде перхоти или ворсинок у предпринимателя на плечах. В отличие от прочих людей, зазывавших на работу Рейну, он искал не просто рекордных урожаев. Он задумал нечто коварное, как и все, что сулило большие богатства. Аура разрушений окружала его ядовитым облаком, как парфюм. Рейна встряхнулась, отбросив прилипчивое чувство стыда, которое засасывало, как трясина, стоило вспомнить прошлое. Бабушка не ошиблась обещая Рейне, что в один день кто-нибудь доразглядит да ее суть. Просто она имела в виду немного другое. Люди правда начинали видеть суть Рейны, и предприниматель оказался лишь первым в их череде. Рейна была обречена, в дурном смысле, на чужое внимание, ведь в какой-то момент, став подростком, она уже не могла скрыть свои силы, своих способностей. Они бросались в глаза даже тем, кто к ним не присматривался. Правда, Рейна к тому времени ничего внимания уже не хотела. Она была не просто натуралистом огромной силы, а натурализмом как таковым. Уже это дело ее ценной или хотя бы полезной. Но с какой стати ей вообще нужно было доказывать кому-то свою полезность? Обстоятельства своих родов она не выбирала. Не выбирала и своих сил. Раз уж близкие сочли постыдным принять Рейну, не говоря уже о том, чтобы полюбить ее, то и плодов ее дара они не заслуживали. По крайней мере, так она говорила себе каждый месяц, сидя за столом напротив предпринимателя. Со временем она научилась изолироваться от других, не давала никому узнать себя поближе, не позволяла присматриваться к себе, перестала демонстрировать таланты, доказывать свою пользу. Бабушка не ошиблась в своих предсказаниях. Всегда наступал момент, когда Рейну замечали, вернее, замечали ее способности, необузданный натурализм в чистом виде, магию невиданной мощи. Стоило Рейне понять, что для других она просто вещь, орудие достижения целей, и она всеми силами старалась отгородиться от мира, спрятаться, сохраниться. Стремилась не быть собой. Ведь рано или поздно чужая корыть снова раскрывала в ней инструмент получения выгоды. Другое дело Ника. С ним Рейна сознательно проводила времени больше, чем с кем бы то ни было, и казалось, ему ничего от нее не нужно. Это ведь такая редкость. Просто благословение. Разве что сейчас его пропитанная самоуверенностью симуляция начисто опровергла одну из фундаментальных личных истин Рейны. В ней есть что-то еще, кроме силы. В основу своей зрелой жизни Рейна положила принцип замкнутости ради самосохранения, но, похоже, нечаянно оставила окошко для Ника. Она дала ему увидеть свои слабости, закоснелость, уязвимости и ошибки, а он взял и запомнил их, а потом воспользовался тем, к чему она прежде никого не допускала, хотя и проявил в этом большую посредственность. Не питая амбиций и не стремясь использовать Рейну к собственной выгоде, Ника просто тешил и лелеял свое эго. Рейна поерзала. А, так вот, что она ощущает. «Разочарование». Тем временем в симуляции они расширили репертуар приемов, пустили в ход ноги и захваты. Проекция Рейны, не совсем адекватная благодаря Ника, подняла ставки и прибегла к сложным маневрам. «Да ладно, это всего лишь проекция, так ведь?» В поисках подтверждения Рейна мельком глянула на Парису и тут же злая на себя отвернулась. Ника схватил ее и сделал вид, что хочет ударить коленом в лицо, а когда она отпрянула, пнул по тормозам. Короче, проекция Рейны угодила в очередную ловушку, а настоящая Рейна, закипая, ощутила легкий и в то же время настойчивый, как прикосновение лозы или усиков, укол негодования. Чем, кстати, Рейна отличается от друга Ника, этого сноходца? Она ведь тоже, подобно тому, ради кого Ника в отчаянии пришел сюда, орудие, которому тянутся недостойные. Как он не заметил? Не то, чтобы это важно. Не то, чтобы Рейна хотела доказать Ника или кому бы то ни было свою ценность. Не то, чтобы она расстраивалась. Если Рейна правильно поняла, то ритуал посвящения наказывал того, кого проецировали, а не самого проектора. Далтон так и сказал, никаких ограничений, то есть Рейна могла бы примчаться в машине и похитить Ника, сразиться с ним при помощи магии, пронзить молнии в самое сердце или задушить лозой. И это только в рамках реальности. Тогда какие чары сотворила бы она за их пределами в магической проекции, созданный в стенах волшебной библиотеки, где привычной реальности не существует. Вот только Ника подобных раскладов явно не рассматривал. Ему и в голову не приходило, что Рейна может одолеть его и удивить, и потому страдала она, а не он. Она сжала кулак, и папоротник в углу распрямился, подобно хлысту, выстрелив в стороны стеблями, как щупальцами. У Рейны в душе гнойником зрело некое чувство, не боли от предательства, а нечто мягкое, словно плесень, похожее на опушку персика. Может быть, раздражение? Как от паучьего укуса, от ярлычка на одежде, от жужжания комара. Видимо, Рейну раздражало, что Ника да ворона, похоже, не считала ее хоть сколько-нибудь важной. В симуляции Ника вошел с ней в клинч. Какое-то время они боролись, а потом проекция Рейны отбросила Ника, но тот лишь, как обычно, не теряя задора и проказливого блеска в глазах, отступил, словно в танце. Как бы там ни было, Рейна никогда не пыталась создать о себе хоть какое-то впечатление. Они с Ника были друзьями или, скорее, коллегами. Романтических чувств она к нему не испытывала, И уж тем более ее не тянуло к нему сексуально. Ее не тянуло вообще ни к кому. А собственный набор половых органов занимал ее так же, как занимало бы растение без завязей. Ника она тоже не давала поводов испытывать к ней какие-то чувства, пусть и проводила с ним почти все время. Похоже, что все, что он узнал о ней, это сколько раз она ведется на одну и ту же уловку. Ладно. Рейна скрестила на груди руки. Наверняка именно Париса вложила ей в голову эту мысль. Сама Рейна так никогда не подумала бы. Ей было совершенно плевать на мнение окружающих. И уж, конечно, она не нуждалась во внимании или в одобрении Ника. Да, во всем доме ему она доверяла больше других и, не задумываясь, могла на него положиться. Он первый рассказал ей о критериях посвящения Разве нет? Об этой небольшой лотерее со смертельным исходом, вроде тех условий, которые в договорах прописаны мелким шрифтом. Она знала, что Ника ее не убьет, а он и не спрашивал, станет ли она убивать его. Однако Ника нанес сокрушительный удар, от которого фантом Рейны пошатнулся. Ника не спрашивал ее. Разумеется, не спрашивал потому что знал, она его не убьет. И вряд ли это потому, что он считал ее слабой. Просто Ника знал, что она ему предана, как и все, кто его окружает. Она-то ему предана, а он ей. Симуляция продолжалась, а Рейна снова заёрзала на месте, лишенная покоя, исполнившись крайнего недоверия к собственным подозрениям. Неужели в этом и есть смысл ритуала? Далтон говорил, что церемония не проверка, но в чем тогда цель? Открыть им глаза, дать мельком взглянуть на себя истинах? или это ловушка? А если так, то на кого ее поставили? На Рейну или на Ника? Проекция Рейны покачнулась, обеселив и Ника замер. Все норм. — спросил он, позабыв урок, полученный ранее. Рейна не станет ждать сигнала и без колебаний атакуют, усиливая натиск. Ник отбросил всякий страх получить сдачу и смотрел на нее с искренней заботой, без опасений. «Рейна, ты как?» Проекция Рейны не напала, выпрямилась и посмотрела на него. «Все хорошо», — сказала она, невыразительно ровным механическим тоном это такое он ее видит продолжать не обязательно заверил ника глядя на нее со страданием прямо таки щенячьими глазами я даже не знаю какого дьявола мы тут творим но не хочу чтобы ты пострадала она пострадала вообще то она понимала чем они заняты ведь это продолжалось уже почти год Само их общение началось драки. Что-то тогда Ника о ней не пёкся. Или он думал, что без его снисходительных указаний она бы сдалась и погибла, не то чтобы это её разозлило. С чего бы? Парис этим временем зловеще улыбнулась. "Ты не можешь мне навредить", ответила проекция Рейн. "Ну хоть так. Хотя Как-то странно это прозвучало. Ты не можешь мне навредить. Фальшивые как-то бредово. Отдавала таким, с чем обращаются к профессиональному психотерапевту. Вот если бы Рейна сказала, ты не навредишь мне, тогда еще можно было бы подумать, что она в силах постоять за себя. Париса к тому времени уже посмеивалась, прикрыв рот ладонью. «Знаю». Не уступал Ника. Но все равно не хочу. Изображение симуляции исказилось и пропало. Ника пришел в себя и тут же судорожно вздохнул, как и всякий, чье сознание возвращается в тело, подобно спасенному утопающему. Наконец-то голос подал Атлас. «Минута, а потом мы продолжим с мисс Мори». Далтон кивнул и сверился с часами. Рейна тем временем повернулась к Ника и зашептала как можно тише, но так, чтобы он мог слышать ее за своими хрипами. Очевидно, его телу передалась усталость из симуляции, а значит, ему все же пришлось попотеть, чтобы ее унести. «Ты знал, что увидишь меня?» — спросила Рейна. «Думал обо мне заранее ли? «Ты что, все видела?» Выглядел Ника удивленно, но не непрестыженно то есть вины он не ощущал. В принципе, ничего удивительного Рейна знала, каков он, и все же это напоминание не прошло безболезненно. Нет, специально я о тебе не думал. Я вообще вспомнил. Чем он там вспомнил, Рейна так и не узнала. Сзади подошел Далтон, и она ощутила, как часть ее выходит из тела. Произошло это незаметнее, чем если бы она заснула. Вот перед ней Ника продолжает говорить, переводя дух, а вот она уже у раскрытого Зевы бездны, которая, стоило подождать еще чуточку, сменилась раскрашенной комнатой. Ее ритуал начался посреди ночи. Занавески были плотно задернуты, а в очаге палал огонь. В духоте влажный воздух обволакивал слизким коконом. Через мгновение с темноты навстречу Рейне Вышел некто в белой накидке. «Привет, Рейна!» Низким голосом промурлыкала Париса. «Вот сука!» Мысленно выругалась Рейна, а проекция Парисы чуть заметно улыбнулась, скинув с себя накидку.